Зайцы и кролики Зайцы — небольшие, пушистые млекопитающие, одни из древнейших животных на нашей планете. Обитают повсеместно, прекрасно приспосабливаются к окружающей среде и отличаются крайней жизнестойкостью. Зайцы и кролики очень похожи и относятся к одному семейству, но между этими видами масса существенных отличий. У них общие враги, хищные звери и птицы, но зайцам свойственно убегать от опасности, а кролики обычно замирают и прячутся. Зайцы крупнее и могут менять цвет меха в зависимости от сезона. Скрестить зайца с кроликом невозможно из-за их генетических отличий, к тому же в дикой природе два этих вида конкурируют, и любая встреча зайца с кроликом, как правило, заканчивается дракой. Кролики роют норы, а зайцы не строят себе жилищ, хотя при необходимости могут найти укрытие в норе, оставленной другим животным. Зато зимой зайцы прокапывают под снегом сложные укрытия с несколькими входами и выходами. Это помогает им защититься от холода. По природе своей зайцы пугливы и осторожны, живут поодиночке или парами. Зайчата, в зависимости от среды обитания, появляются от 1 до 4 раз в год и довольно быстро становятся самостоятельными. У зайцев превосходный слух и обоняние, что позволяет им скрываться от многочисленных врагов. Если на территории их обитания нет резкой смены сезонов, то мех зайца не меняет цвет. Но в местности, где чередуются зима и лето, зайцы линяют два раза в год. В теплое время года шкурка может быть серой или ржевато-бурой, а к зиме становится снежно-белой. Шерсть меняется на всей тушке животного, только кончики ушей остаются прежними. Раньше было принято считать, что зайцы едят снег, и благодаря этому становятся белыми, но это не так. Линька необходима не столько для маскировки, сколько для тепла. Зимняя шкурка зайца куда более пушистая, что помогает ему пережить холода. Как правило, зайцы ведут сумеречный или ночной образ жизни. Не исключено, что именно поэтому они считаются лунными животными и в европейской, и в восточной символике. Олицетворяют возрождение, возвращение юности, а иногда и бессмертие. Также заяц может быть посредником между людьми и богами. В китайской мифологии заяц символизирует добро, нежность и изысканность. Согласно буддийскому календарю, принятому в Китае, Корее, Японии, Монголии и других восточноазиатских странах, время делится на циклы из 12 лет, и у каждого года есть свой Дух-покровитель. Китайские зодиакальные животные не связаны с созвездиями, но соотносятся со временами года. Кролик или Заяц отвечают за четвертый год этого цикла. Считается, что люди, рожденные в год кролика, очаровательны, мудры, грациозны и осторожны. Заяц — популярный персонаж народных сказок про животных. Его можно обнаружить в историях коренных жителей Америки, в сказках Африки, Европы, Китая, в любой культуре. А все потому, что зайцы обитают практически по всей Земле, кроме Австралии и Антарктиды. Сказочный заяц, как правило, персонаж положительный. Иногда зайца описывают как слабого и трусливого. Его вечно норовят обидеть более сильные животные — волк, леса и медведь. Но порой он предстает в ином качестве. Это лавкач, способный выжить благодаря своему уму и храбрости. Лунный заяц Образ зайца, живущего на Луне, встречается во многих фольклорных традициях. Не исключено, что это связано с оптической иллюзией. В определенной фазе темные пятна на поверхности луны люди принимали за зайца или кролика. В Древнем Китае во времена правления династии Хань была легенда о лунном дворце, где живет белый заяц. В поэтическом сборнике «Чузские строфы» упомянут зверек, который круглый год сидит под коричневым деревом гуйхуа и толчет в ступе зелье, способное даровать бессмертие. Впоследствии лунного зайца часто именовали нефритовым или золотым, но его связь с волшебством и бесконечной жизнью осталась неизменной. Бессмертный заяц на Луне встречается и в индийских легендах. По преданию, бог-громовержец Индра прикинулся нищим и пришел к зайцу в гости. Заяц был так беден, что у него не нашлось ничего, чем можно было бы накормить гостя и тогда он самоотверженно зажарил сам себя. Индру так восхитил поступок зайца, что он воскресил зверька, даровал ему вечную жизнь и отправил жить на Луну. Так в африканском фольклоре заяц — добрый, но хитрый персонаж, образец для подражания. В племени Банту есть сказка про зайца, который заставил работать на себя больших и сильных зверей. Он принес семена кукурузы, посеял их и позвал слона поработать на кукурузном поле утром, а бегемота — вечером. Сам же вызвался трудиться в ночную смену. Слон и бегемот прилежно работали, а заяц по ночам спал. Когда пришло время делить урожай, заяц заявил, что за время работы он стал удивительно сильным и предложил сперва слону, а затем бегемоту соревноваться в перетягивании каната. Пока два силача тянули веревку, заяц сидел, посмеивался и уплетал початки один за другим. В Японии рассказывают сказку о смышленном белом заяце с острова Оки. Он сказал морскому крокодилу Вани, что хочет сравнить, у кого из них больше родни. Крокодилы выстроились в ряд, чтобы заяц мог их пересчитать. Но пушистый проказник устроил все это только для того, чтобы выбраться с острова. Он скакал по спинам крокодилов, пока не перебрался на другой берег. Спрыгивая с последнего крокодила, заяц признался вани в обмане, за что жестоко поплатился. Крокодил укусил его и содрал шкуру. Зайцу с оки пришлось пережить немало приключений, прежде чем он смог полностью исцелиться и вернуть себе былую красоту. В русских сказках зайцы часто называют косым, но зайцы не страдают косоглазием. Глаза у них расположены по бокам черепа, как и у многих других травоядных. Человек способен видеть только перед собой, а у зайца поля зрения не пересекаются. Он может смотреть в сторону, не поворачивая головы. В сказках также упоминают, что заяц дрожит от страха. Это животное слишком часто вздрагивает. Но происходит это не от природной трусости, а из-за особенностей строения органов дыхания. Зрение у зайцев так себе, а вот обоняние превосходное. И когда они нюхают воздух, то быстро двигают носом. Попутно шевелится и верхняя губа, поэтому со стороны может показаться, что зверек чем-то напуган. Но это классический случай так называемого антропоморфизма или очеловечивания когда людские привычки и реакции приписывают животным. Плодовитость зайцев вошла в легенды. Античные авторы, такие как Геродот и Ксенофонт, утверждали, что они спариваются и родят во всякое время, а зайчихи способны к сверхоплодотворению. То есть начинают, даже будучи еще беременными, а затем рожают детенышей всех разом или по мере созревания. Аристотель в своем трактате о возникновении животных пишет «Это животное сверхбеременеет, так как оно не из крупных и родит многих, оно многопало, а многопалые – многородящие. Кроме того, оно изобилует семенем». Представления античных философов о плодовитости зайцев были, мягко говоря, сильно преувеличены. Но в те времена никто не подвергал сомнению тот факт, что зайчиха способна зачать несколько зародышей подряд и часть из них произвести на свет, а часть продолжать носить в утробе. Три бегущих зайца В средневековых манускриптах и на барельефах соборов можно увидеть трех зайцев, соприкасающихся ушами. В Европе полагали, что эта эмблема символизирует Бога в трех ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. Похожий мотив можно увидеть в искусстве и архитектуре Ближнего и Среднего Востока, но там три зайца в круге символизируют одновременно и бесконечность, и скоротечность времени. Кроме того, во времена античности бытовало мнение, что зайцы могут менять пол, быть попеременно то мужского рода, то женского. Со временем эту теорию удалось опровергнуть, но утверждение о зайцах-гермафродитах долго кочевала из одной рукописи в другую. Вероятно, поэтому в христианской традиции зайца принято считать животным сомнительным, склонным к разврату и излишествам. Знаменитый богослов Климент Александрийский, живший во ii третьем веках, называл зайца символом порока. В те времена было распространено мнение, что, поедая какое-то животное, человек проникался его свойствами и качествами. Так проповедник и философ призывал христиан не есть зайчатины, поскольку этот зверь похотлив и способен склонить человека к содомскому греху. Со временем восприятие образа несколько смягчилось. Во времена позднего Средневековья языческий распутный заяц становится белым и пушистым. Заяц у ног Девы Марии означал триумф над похотью. Беззащитность зайца символизировала человека, возложившего все свои надежды на спасение в лоне церкви. Его так и называли «божественный заяц». А в иудейской традиции он олицетворял трепет перед Всевышним. Изображение зайцев, грызущих виноградную гроздь, означало, что души, попавшие в рай, смогут вкушать плоды вечной жизни в гармонии и безопасности. В славянской традиции – Заяц, как правило, связан с мужским началом. Образ зайца часто встречается в брачных ритуалах и песнях, что неудивительно, учитывая рассказы о его сексуальной активности и плодовитости. До наших дней дошла прибаутка, что детей находят в капусте, а приносит их туда из лесу зайчик. Считалось, что кровь зайцев лечит бесплодие, а заячий жир помогает природах. Крестьяне в Боснии и Герцеговине неоднократно пытались лечить сифилис за этим пометом. Увы, безрезультатно. Русские считали, что заяц не так прост и знается с нечистой силой. В каждом лесу был свой хозяин, леший, который управлял зверями и мог перемещать выводки зайцев из стаи волков по своему усмотрению. Люди верили, что леший оберегает свои угодья, и если ему что-то не по нраву, может сбить людей с дороги, завести их в чащу или спрятать добычу. У восточных славян было не принято упоминать зайца во время рыбалки, потому что этот зверек находился в подчинении лешего и не подвластен водяному. Заяц в своей родной стихии, в лесу, был уже не просто лопоухим трусишкой, а серьезной добычей, за которую приходилось изрядно побороться. Заяц сам, или по наущению лешего, мог запутать, обмануть охотника, мгновенно перемещаться по лесной чаще, сбивая преследователя с толка. Рассказывали про зайцев, которых не брали пули, и про зайцев-оборотней, которых можно поймать только при помощи черной собаки. Люди верили, что в зайцев могут превращаться ведьмы и колдуны, а самый надежный способ распознать ведьму — задрать ей юбку и проверить, не растет ли у нее заячий хвост. Но в народном сознании заяц все же куда чаще воспринимался как зверь положительный и удачливый. Разные части его тела использовали в медицине и для изготовления оберегов. Двигаются зайцы быстро, что помогает им избежать опасности, а зайчата рождаются на свет уже зрячими. Лапка зайца, как и лапка кролика, приносила своим владельцам удачу и служила талисманом против колдовства и злых сил. Кроме того, лапку зайца считали прекрасным средством от подагры и ревматизма. В средние века люди были убеждены, что зайцы спят с открытыми глазами, поскольку осторожны и бдительны. Да, это очень чуткий и тревожный зверек. Он быстро переходит от сна к бодрствованию. В действительности у зайцев есть веки, которыми они прикрывают глаза во время сна. Однако люди верили, что поедание зайчатины может избавить от сонливости. В Англии есть поговорка «безумен, как мартовский заяц». Льюис кэрл не случайно ввел этого персонажа в свою книгу «Алиса в стране чудес». Дело в том, что погодные условия Англии довольно благоприятны для зайцев. Период их размножения может длиться с февраля по сентябрь. А во время гона звери ведут себя довольно буйно, громко верещат и дерутся, то есть, по мнению людей, ведут себя как сумасшедшие. Пасхальный заяц В дохристианской Европе почитали богиню рассвета, весны и плодородия. Ее называли Астерой или «Оэстрой». Со временем... Это имя трансформировалось в более привычное нам «истэ» — «Пасха» в английском. В день весеннего равноденствия в честь богини устраивали праздник, который называли Пасхой. Тевтонцы и англосаксы считали, что у Пасхи есть помощник — волшебный кролик или заяц, который несет яйца. Заяц символизировал плодовитость, а яйца плотно связаны с возрождением сил природы. Языческая традиция дарить раскрашенные яйца» дошла и до наших дней, однако сам праздник был трансформирован в соответствии с христианскими доктринами. Люди по-прежнему рассказывают детям о пасхальном зайце и устраивают веселые игры, прячут раскрашенные яйца, а потом отправляются их искать по всему дому или саду. В Германии пасхального зайца звали Остерхазия, а Пасха была так же популярна, как Рождество.